Глава 33. Крамешный мрак. Так темно, что я совершенно дезориентирована, теряя равновесие и куда-то падаю. Под рукой чувствую нечто влажное и мягкое. В голове на повторе крутится всего четыре слова. Пожалуйста, только не труп. Пожалуйста, только не труп. Пожалуйста, только не Эй! Раздаётся слабый голос, который без сомнения принадлежит мужчине. Есть здесь кто? Ау. Я ощупываю нечто мягкое, и у меня словно гора с плеч падет. Это просто диванная подушка. Да, откликаюсь я. Да, я здесь. Макер? Макер Волш? Тишина. Да, поколебавшись, отвечает папа. Великий Боже. Да. Получилось. От облегчения голова идёт кругом. Глаза постепенно привыкают к темноте. Пока я различаю лишь серые и чёрные очертания. Но этого мне хватает, чтобы на ощупь раздвинуть шторы. В тусклом свете луны и звёзд я вижу человека, который медленно встаёт на ноги в центре комнаты. А он гораздо выше, чем я думала. Папа вообще помнит, кто он такой? Я скольжу по стене быстро, словно тень. Несколько раз щёлкаю выключателем у двери. Следовало бы догадаться, что в этом доме уже много лет нет электричества. Кто здесь? вопрошает Макер, глядя на меня. Эйлин? Эйлин, это ты? Просто восхитительно. Он принял меня за маму. Наверное, виной тамы темнота. Не мог же он сойти с ума. Нет, я. Нам надо уходить. Твари, может быть, где-то поблизости. И я не горю желанием с ней встретиться, ведь мы беззащитные и безоружны. Макер подходит ближе, но вдруг спотыкается обо что-то валяющееся на полу и чуть не падает на меня. Я отчатываюсь. Вот ведь стыд. Ну чего я испугалась? Там в темноте беспомощно бредёт мой папа. Но я всё равно бы его боялась. Даже если бы несколькими минутами ранее Он не попытался выцарапать мне глаза. Его не было слишком долго. Я совсем не знаю этого человека. Я не Эйлин, я Виктория. Голос у него срывается, а во мне что-то обрывается. Я что-то забыла, но оно по-прежнему со мной. Оно спрятано глубоко внутри, и мне до него не добраться. Вики Я знал, что ты придёшь. Я всегда знал, что это будешь ты, Вики, я. Прекрати, приказывает что-то могущественное, чего во мне раньше не было. Немедленно прекрати. Виктория умерла. До дома старухи соседки рукой подать. Не сомневаясь, она на смерть перепугается, когда я подниму её из постели в это бесовское время. Ещё и ещё я притащу с собой человека, о котором она заботилась все эти годы. Наверное, сейчас около 4 часов утра. Путь до дома старухи кажется мне бесконечным, потому что никто из нас не произносит ни слова. Я бегу впереди, а папа, он всё ещё с трудом контролирует руки и ноги, ковыляет за мной. На полпути он вспоминает моё имя, и это единственное слово, которое срывается с его губ. Стучусь в двери дома старухи, и невольно вздрагиваю. Поскольку она открывает гораздо быстрее, чем я ожидала. Одета старуха в халат и тапочки. А лицо у неё просто светится бодростью. Такое бывает у стариков, которые убеждены, что за жизнь прекрасно выжили. "Итак", произносит она, глядя мне за спину. "Ты всё же нашла своего отца". Но я так и думала. В 5:00 утра я звоню маме и прошу её приехать в Дублин. Старуха отправляет папу, а затем и меня в крохотную ванную комнату, где в грохочущем бойлере греется вода. Немного позже мы сидим в гостиной, пахнущей ванильным мылом и одетые в старые вещи покойного мужа хозяйки. Никто не говорит ни слова. Взгляд макера блуждает по комнате, но я с облегчением понимаю, что у мамы он не тронулся. Папа думает, роется в памяти, делает какие-то выводы. Спустя три чашки кофе и 2 1/2 часа после моего звонка во двор въезжает мамин Ford. Наверное, потом ей придёт 5-6 штрафных квитанций за превышение скорости. Я выхожу её встретить, и мама смотрит на меня так, словно не уверена, кого следует вызвать: скорую или полицию. "Майлина", говорит она, пытаясь совладать с собой. Я не знаю, как с тобой поступить. Нельзя вот так просто исчезать. Что ты со мной делаешь? Мне столько нужно ей сказать. Что мне жаль, безумно жаль. И что я исчезну снова. Что она должна мне поверить. Зря я тебя ударила. Мама плачет, а я с ужасом понимаю, что не могу плакать вместе с ней. Больше не могу. Прости, Малин. Я была не права. Но я уже ничего не понимаю. Как следовало поступить тогда? Что делать сейчас? Надо что-то ответить, но я не могу выдавить из себя ничего вразумительного. Элиш, повторяю, запинаясь. Я, мне. Я Да, ты, измученно восклицает мама. Подходя, она порывисто обнимает меня, утыкаясь лицом мне в плечо. Её бьёт дрожь. Хочу обнять её в ответ, но руки трясутся. Мама сжимает мои плечи. Всё крутится вокруг тебя. А других ты совсем не думаешь. Майлин, так больше нельзя. Да скажи ты хоть что-нибудь. Я бы с радостью. Сама не хочу молчать, ведь это трусливо и нечестно. Однако я скоро брошу её снова. Невероятный стыд наполняет меня, словно свинец. Сначала Вики Теперь ещё и это. Снова и снова. Её имя. Нет, это уже слишком. Ах, будь у меня силы вырваться из маминых объятий, я бы это сделала. Сзади тихо скрипит дверь, и мама пристально смотрит мне через плечо. Она как будто оцепенеет. По её телу пробегает дрожь, но затем она снова замерла. Не может быть. Я киваю. Может, я же обещала, что найду его. И нашла. Влиоскай, мам. Отстранив меня, мама неуверенно направляется к отцу, который стоит в дверях за спиной старухи. Да, в моём воображении наша с папой встреча проходила по-другому. И совсем иначе я представляла их с мамой воссоединение. Папа потрясённо молчит. Теперь, когда он снова стал целым, его трудно узнать. Он высокий, очень худой, но совсем не сутулится. Только сияющие голубые глаза остались прежними. Лицо у него за 12 лет постарело, а глаза нет. Он смотрит на маму, не дыша и не моргая. Первым делом он подумал: "А тебе, мам?" Вырывается у меня Его первым осознанным словом было твоё имя. Мама гордо останавливается перед ним. Я не вижу её лицо, только сжатые кулаки. Ростом она ниже папы, но всё равно возвышается над ним. Надо же. Господин решил напомнить о себе. Твёрдым голосом произносит она. Но я ему не верю. Поехали домой. Не прошу, а умоляю. Я. Надо поговорить. Я всё объясню. Мы поедем домой, Малин. Мы с тобой. заявляет мама, глядя на папу. Да как ты смеешь, макер? Как ты смеешь? восклицает она. Старуха хлопает папу по плечу, будто без этого ободряющего жеста он бы попросту рухнул. Выпейте ещё по чашечке кофе. Кажется, вам есть что рассказать друг другу. Я отказываюсь сесть в машину, поэтому чуть позже. Мы вчетвером теснимся за крохотным столиком в доме старухи. Перед каждым стоит кружка кофе или горячего чая. Взгляды всех устремлены на меня. Я чувствую тяжесть серцериса в кармане брюк. Борюсь с желанием достать его и принестись. Но подожду я Леяма 10 дней в бездонном ущелье. Это куда проще, чем пытаться объяснить что-то маме. Всё равно она не поверит. Ей очень грустно. Она разочарована до глубины души. Вот она и делает ведь что злиться. Будь это так, ей было бы легче. Я не собираюсь защищать папу и просто сижу молча. Оправдания мне нет, говорит папа. Элин, я не собираюсь просить прощения за то, что бросил тебя и девочек. Это непростительно. Но знай, я не хотел, чтобы так вышло. Это был несчастный случай. Понимаю. Чуть слышно шепчет мама, откинувшись взглядом в чашку с чаем, от которого идёт пар. Помнится, ты уехал в Ливерпуль или в Саутгемптон. Однако на полпути ты совершенно случайно упал в новую жизнь и решил остаться в ней. Ну что? Хорошая была жизнь? Она того стоила? Мама, всё не так. И ты это понимаешь. Я же сказала, где был папа? сказала. Спокойно соглашается мама. И вдруг вскакивает, чуть не опрокидывая стол, и кричит во весь голос. Конечно, он был в Лилаланд. Там, где О, проклятье. Кружки перевернулись, и чай пролился мне на рубашку и штаны. Рефлекторно расстегнув пуговицы рубашки, стаскиваю мокрую горячую ткань. Ничего страшного, успокаиваю я маму, но поймав её взгляд, умолкаю. Сначала она смотрит на позаимствованную мужскую майку, затем переводит взгляд на мою левую руку. Взгляд у мамы такой, будто на руке у меня ужасный ожог. Майлин, боже мой, что это? Даже старуха выглядит изумлённой. Округлив губы буквой О, она напряжённо смотрит поверх оправы очков. Такого я ещё не видела. Тоже гляжу на руку, и сердце у меня замирает. Лэм. Шепчу я, рассматривая искры на своей бледной веснушчатой руке. Что ты наделал, проклятый? Майлин, что это? допытывается мама. Татуировка? Нет. Огонь в стола накасается моей руки. Это лишь иллюзия, но я чувствую, как мама трогает холодную твёрдую спираль, обхватывающую мою руку. Безупречный обман. Чистая магия. Гапаловая спираль из бильдара. Говорю я, не сумев вскрыть ни гордость, ни улыбку. Сделана по подобию винкуласа. Это мне Лем подарил. Подарка чудеснее я в жизни не получала. Ведь он доказывает сразу все три вещи. Во-первых, Лем Саливан прислушивается к моим желаниям. Во-вторых, это чёрный юмор. А значит, Лем перестал переживать из-за собственного обогленного винкуласа. И в третьих, да. Я была права. Лем не лишился магии. И она очень сильна. Раз не рассеялась в другом мире. Наконец-то он мне поверил. Обычно я терпеть не могу подобные потрясения. Но сейчас чувствую такой прилив мужества и уверенности, что почти счастливо. Устрашающая спираль на руке напомнила мне, кто я. Нет, я не истинная королева. Но и не девушка, которая боится рот раскрыть, чтобы не сказать что-то неправильного. Я знаю, что тогда случилось с папой, заявляю я, когда старуха уходит в другую комнату за половой тряпкой. Он пытался освободить истинную королеву. Если бы у него получилось, он стал бы героем и спас многих девушек. Он должен был это сделать, в нём очень нуждались. Папа сидит, обхватив голову руками и кивает. К нему постепенно возвращается память. На столешнице между его локтями капают слёзы. Я знал, что это опасно, но у меня не было выбора. Мой муж-герой. Какая прелесть, с сарказмом замечает мама. Вы, но герой забыл, что мы в нём тоже нуждались. Вики, ты и я. Неужели какая-то королева стоит того, чтобы позабыть про нас?